Глава десятая. Мия. Кто на этот раз? Священник, племяшка. Опять кого-то поимели в храме в непристойной позе. Ехидно поинтересовалась Мия. Не надо этой вульгарности, Тебе она не идет, погрозил пальцем дядя. Мия ехидно фыркнула. Допустим. А убивать? «Убивать надо со вкусом. Хорошим». Девушка рассмеялась, делая делаясь неотразимо хорошенькой. «Так кто на этот раз и сколько?» «Падре Норберто Вакаро. Шесть тысяч лоринов». Джакома неплохо знал Мию, но возмущение на ее лице прочел неправильно. То есть девушка успела спохватиться раньше, чем дядя сообразил. «Всего? Ограбили!» Джакома привычно расслабился. «А, ну это... Это дело такое. Должны же умеи быть и недостатки. Девочка умна, рассудительна, хладнокровна, берется за любую работу, но... скуповато. Даже не так. На Феретте она деньги тратит, но заработать их пытается на всем. И побольше, побольше, деньги для нее не цель в жизни, но определенно важная ее часть. Хорошо, что мысли Мии он не читал, а были они короткими. Падре, Норберта, Вакара не отдам, кровью твари, умоетесь. Джакома это было не он торговался, детка. «Это заказ от кардинала». «Какого? Сантора?» «Нет. Кардинал Леонцио Басси». Мия прищурилась. «Нет, такого она не помнила». «Дядя, рассказывайте. Я же должна знать, по какому поводу работаю». «Вот, и это тоже недостаток. Нет бы сказать «хорошо» и отправиться на дело. а Мии надо все знать». Впрочем, убийца по кличке Удав ворчал не всерьёз. Понятно же, девочка должна знать все, что нужно для работы. Сложные работы, между прочим. Серьёзный. Тут сложная ситуация, детка. Даже не знаю, как начать. Сначала. Чем кардиналу помешал обычный падре? Несопоставимые ведь величины. Верно, Мичка. Падре Вакару человек достаточно своеобразный. Он опекает несколько богоугодных заведений. Богодельня для стариков, сиротский дом, лазарет. Мия кивнула. Она сама жертвовала на все три заведения. И щедро, твердо зная, что Падре — кристально честный человек, и к рукам у него ничего не прилипнет. Сказано на богодельню, значит, туда и потрачено будет. И точно знала, так поступали многие. Падро Вакаро был на редкость порядочным человеком, хоть ты его как проверяй. И проверяли же: Мия и сама, Ну, это не суть важно. Главное, убедилась. Кардиналу-то что от богадель не нужно? Или ему в лазарете что-то не долечили? Джакома фыркнул. Нет, все намного проще. Падро Вакаро. «Человек честный». «И что, его за честность убивать? Так ведь озвереешь всех честных-то резать, они даже в церкви встречаются». «Не будь циничный». «Дядя». «А тогда, именно что за честность». Кардинал Басси получил свой пост не так давно. Ну и израсходовал некоторые суммы на взятки, на подкупы. Все же перевестись в столицу денег стоит. Ага, покивала Мия. Ну раз уж не цинично, ему захотелось восполнить утраченное, и он не нашел ничего лучше, чем поживиться пожертвованиями в адрес Падрева Каро? Практически. То есть да? Именно. Падрева Каро хоть и честен, но не дурак. Он заметил недостачу. «Крупную?» эм... «Дядя, я к тому, что может нам процент потребовать?» «Там не так много. Всего двенадцать тысяч лоринов». «Ага. А почему мне так мало?» «Нам он предложил восемь. За паршивого падре, который ходит везде без охраны». «Хм... Тогда почему так много?» Джакомо задумался. Мия, это святой отец, и обставлено все должно быть как несчастный случай. Мия нахмурилась. Дядя, от этого дела воняет. Ты отказываешься? Вот еще. Но какие у нас сроки? Три дня. Три дня? Потом Падревакара отправится к кардиналу Сантора. Из кардинала Баси снимут шкурку устричной раковиной. Не люблю Сантора, но дисциплина у него железная. Ага, попробуй не поделись, проворчала Мия. Дядя, это дело все равно воняет. Зверски. И что ты предлагаешь? Сутки мне на разведку. А вы поговорите с вашим крылато-жужжащим другом, Мия, Дядя. «Вляпаемся, не расхлебаем. Сами знаете, кардинал сантора голубиной кротостью не отличается. А судьба осьминога вам не памятна?» Джакомо поёжился. «Памятно, а то нет. Потом территорию осьминога поделили комар, леопард и кукловод. Но такое не забывается быстро. Даже не чья-то смерть. Сдох тот осьминог, и ладно». А вот чувство собственной беспомощности это страшно, и приотлично врезается в память. Вряд ли король вмешается в это дело. Мия прищурилась. Дядя, зовите меня дурой, но вы сумму пожертвований прикинули и заимствований. Джакома с уважением поглядел на племянницу: Нет, но 1012. При том, что ладса зарабатывают, ну, пусть тысяч двадцать-тридцать в год. Дядя, а это просто пожертвования, которые выгреб жадный придурок. За сколько они накопились?» Джаком треснул себя полбу так, что звон пошел. «Мия, я недоумок. Что вы, дядя, не стоит к себе так строго. Выдеру». Так кто же у нас жертвуют такие суммы на благие дела? А, дядя? Подозреваю, что кардинал Санторота в курсе, а вот кардинал Басси рано обрадовался. Джакома подхватился из кресла. Я к комару. Мия, ты? Я тоже схожу на разведку, кивнула Мия. Завтра утром поговорим. Да, хорошо. Дан Джакома вылетел за дверь. И только когда застучали копыта по мостовой, когда Мия убедилась, что дядя уехал, и даже рукой ему в окно помахала, она позволила себе рухнуть в кресло. И расслабилась. Со стороны это выглядело жутковато. Мию убила дрожь, сводила мышцы лица. «Сестричка?» Зачем-то явившаяся в кабинет сирена обнаружила Мию в таком состоянии, Но орать и звать на помощь не стала. Вместо этого налила в кубок вина и поднесла к губам старшей сестры. «Пей!» Мия кое-как попробовала справиться с собой. Глоток, второй. «Фу, отпустила. Спасибо, Ренни. Что это с тобой такое?» «С дядей поговорила». Сел, врать у Мии не было. «О чем?» Тут же насторожилась сестренка. «Это личное». «Не о замужестве?» — насторожилась сирена. Мия подняла на нее глаза. «Нет? А что?» И сообразила. «Действительно, а что? Ей пятнадцать, сирене двенадцать. Девочка в возраст входит, на мужчин заглядывается». А в благородных семьях замуж принято выдавать по старшинству. Женить-то можно в любом порядке. Были бы мальчишки не против. Тут хоть старшего первым, хоть младшего. А вот девушек выдают замуж по старшинству. Стараются. Как обычай. Сначала выходит замуж старшая сестра. Потом младшая. Мия даже не помолвлена пока. Она и не собирается... Но откуда это знать малявки? Даже и не малявки уже. Двенадцать лет в крестьянских семьях уже выдали б замуж. Крови у сирены пошли, голова начала в ту сторону работать. Ну, я... Мия выдохнула. Ах, как бы ей хотелось бежать сейчас к падре Вакара. Но нет. С ним она поговорит позднее. Ночью а сейчас у нее брат и две сестры они последние феретти джакома тоже считается но продолжать рот им и вообще для чего мия все это делает? Да для сестренок они в курсе кстати что у них хорошая преданная правда думают это ладца выделили но это уж мия попросила джакома об услуге какие то вещи им знать попросту рано? Если между родными и работой выбирать все время работу, будет плохо. Мия понимала это преотлично. И возраст не мешал. Жизнь — хрупкая штука. Кому это и знать, как не ей. Сегодня ты смеешься, бегаешь, строишь планы, а завтра уже лежишь в домовине. И работа останется, и найдётся тот, кто ее доделает. И мир не рухнет а еще останутся твои родные и близкие. И вот им-то тебя никто никогда не заменит. Что важнее? Что главное, что второстепенное? Каждый решает для себя. Вот Мия и решила. И потянула сестренку к себе за руку. «Ренни, тебе кто-то нравится?» Сестренка кочевряжилась недолго. Минут через 10 уговоров и обещаний Мия таки услышала имя. И даже не удивилась: Дан Эмилио делука. Детка, он же весь в шрамах и страшный. Дура! Обиделась Сирена. Мия щелкнула ее по носу. Может быть, но ты не стесняйся, рассказывай, какие у него глаза, какие губы, голос, улыбка. Сирена окончательно надулась, но Мия не позволила ей уйти. Ренни, если он тебе нравится. А ты ему? Он приходил несколько раз в храм на мессу. Так. Мия, ты не думай, он себе ничего такого не позволил. Честное слово. Верю, согласилась Мия, которая твердо решила поговорить с Даном Делука. Пока сама не натравливая дядю, а то и говорить не с кем будет. Посмотрим, что там за фрукт такой. Попробуем на вкус. А то наивные девочки голову кружить, много ума не надо. Мне кажется, я ему нравлюсь. Ренни, если он тебе нравится, тогда я поговорю с дядей. Это же все не так просто, сама понимаешь. А ты? Мия сделала скорбное лицо. Версия для сестёр у нее уже давно была придумана. Ты видела, что со мной творилось только что? Да. Вот. Это после эпидемии. Замуж меня с таким не возьмут, но и в монастырь дядя отдавать не хочет. Пожалел. Ренни смотрела сочувственно. А. А говорить никому нельзя. «Мы ж не докажем, что это после эпидемии, а не порченная кровь, к примеру». Девочка мгновенно прониклась и закивала головой. «Да, конечно». «Поэтому молчи. Мне замуж не выходить. Глядишь, и твою свадебку сыграем». За сестрой она приглядывала, если уж думать о порченной крови. И знала, рэйни не метаморф. Ни способностей у нее таких нет, ни задатков». Мия пробовала пару раз ее спровоцировать, но бесполезно. Судя по запаху, по ощущениям самой Мии, обычный человек. А если так, пусть выходит замуж и будет счастлива. Рассказать историю семьи ей, конечно, надо. Мало ли в ком из потомства кровь проснётся. Но именно как сказку. И уж точно не говорить о способностях самой Мии. «Ой, правда?» Мия поцеловала сестру в щеку. Слово. «Миячка, ты чудо! Но неужели ты никак-никак... Ренни, совесть поимей?» Сирена надула губки и удрала. Мия залпом допила вино и принялась переодеваться. Ее никто не должен узнать. А увидеть... Она бы с радостью поговорила с падра Вакара в исповедальне. Но есть подозрение, что за ним будут следить. Небось, кардинал Басси тоже не груша околачивает. Есть у него свои люди в храме. Так что придется потрудиться. Но ради хорошего человека не жалко. Что такое молитвенное бдение? А вот то. Храм, иконы, свечи. Ты стоишь на коленях и молишься, молишься, молишься. Сегодня Падре Вакару чувствовал в этом необходимость. Обычно обращение к Творцу даровало его душе покой. Но сегодня... Он уже часа три молился. Но слова забывались, молитвы коверкались. Как-то все нескладно выходило. Не было в душе падры ни мира, ни покоя. А вот кашель за спиной был. Деликатный такой. Хм? Падре аж подскочил на полметра и прибольно стукнулся коленкой. Ох! Мия лишний раз убедилась в крепости его веры. По храму аж звон пошел, она бы и покрепче выразилась, а падре не ругается, не богохульствует, не оскверняет святое место. Осторожно, падре Вакара, а то осчастливите кардинала Басси раньше времени А? Э! на большее у падры воздуха не хватило после коленки то мия подхватила его под руку осторожно усадила на скамейку покачала головой Подсвешник, что ли приложите вот этот завтраш на ногу не наступите падре последовала ее совету благодарю тебя чада но кто ты и что привело тебя сюда мия хмыкнула сюда то есть в храм она пришла вообще в мужском облике. Рубашка, дублет, плащ, широкие штаны, сапоги. Волосы пришлось укоротить и придать им черный цвет. Глаза весело поблескивали серыми огоньками из прорезей маски. Со стороны парень парнем. «Падре, имя кардинала Леонсио Басси вам знакомо?» «Да, дитя моё. Мне тоже. Он готов заплатить за ваше убийство восемь тысяч лоринов. Вы гордитесь своей высокой ценой?» Падре в очередной раз потерял дар речи. К «Кардинал?» «Абсолютно верно, Падре. Только мне вас убивать не хочется». Падре понял, что гость пришел с мирными намерениями и чуточку расслабился. «И почему же?» «Мне кажется, оплата более чем достойная», — рискнул прощупать он собеседника. «Не для мастера моего уровня», — гордо созналась Мия. «Вот если бы кардинал не пожадничал и предложил хотя бы двадцать тысяч лоринов...» «Гордыня — грех чада». «Это вы сейчас обо мне или о своей цене, падре?» Падра Вакара только головой покачал. «Мне кажется, дитя моё, ты не из простонародья. Что заставило тебя избрать эту стезю?» «Кушать хочется, падре. Кушать хочется». Падре качнул головой. «Ладно. Но тогда проще было бы убить меня и еще на булочку заработать». Мия хмыкнула. «На булочку. Да тут несколько пекарен купить можно». «Падре, смех смехом, но я не хочу браться за этот заказ. От него плохо пахнет. Дайте мне причину этого не делать». «Причину? Вы опасны, пока не пришли к кардиналу Сантора. Потом смысла уже нет вас убивать. Все равно будет известно. Поэтому вас надо убить в течение трех дней». «Мне как раз назначили аудиенцию». Было видно, что Падре Вакара поверил. Даже не так. Верил-то он и раньше, а вот сейчас его зацепило всерьез. «Но я могу и завтра с утра, то есть уже сегодня. А ночью?» «Падре». «Могу и ночью». «А почему?» — вежливо уточнила Мия. «Вы мне просто скажите, почему вас пропустят к кардиналу Сантора, обычного падре из не самой богатой церкви? Падре вздохнул. «Дела то мирские». «Падре, очень мирские. Вы поймите, я тоже нарушаю свои законы. Сейчас я должен бы убивать вас, а я разговариваю. И пытаюсь сделать так, чтобы вы выжили. К примеру, скажу я, что Падре Вакару — родственник кардинала Сантора. Так с ним лучше не связываться. За своего-то родственника кардинал устроит. Понимаете?» Падре сообразил. чада тебе всегда будет предоставлено убежище в стенах храма. Но всю жизнь я тут не просижу, к сожалению. Выйти придется. Падре признал довод увесистым. Поморщился. «Что ж, в этом нет тайны. Просто все уже умерли. И моя мать, и его величество... Не понял». «Моя мать была кормилицей у Его Величества Филиппа Третьего. Мы молочные братья». «Ох...» Ладно, там не только «ох» был, и вообще это были только первые буквы слова. «Не стоит материться в храме? Так ведь и удержаться возможности не было, с таких-то откровений». «Слов у меня нет, а Его Величество, он...» Я паршивая овца в семье Чада. Но кое-что могу и я. Больше Мии и не требовалось. Идёмте, падре. К куда? До дворца я вас провожу, а то мало ли. Ты думаешь, Чада? Мия пожала плечами. Она бы точно подстраховалась. Кто сказал, что кардинал Баси тупее всех? Врага можно не любить, не уважать. Убивать. Но не стоит его недооценивать. Вот это точно плохо закончится. Уверен. Сейчас я плащ накину и идем, Чада. Да благословит тебя Бог. «Падре», — жестко посмотрела Мия, — «благодарите тех, кого вы спасли, кому помогли. Будь вы обычным, падре, я бы и не подумал за вас заступаться. И рисковать тоже. К Чему?» Но вы — редкое исключение. И это печально, Чада. «Лиха беда отмахнулась Мия. «Где ваш плащ?» «В моей келье». Пойдемте, я вас провожу». «Чада». «Падре». «Я здесь». Падре решил не спорить. Чутьем хорошего священника, действительно хорошего, он понимал. Ему говорят правду. А если так, стоит ли спорить? О нем заботятся и волнуются. Так чего мешать людям? Ох, не зря Мия предложила сопровождать Падре. Уже на подходе к келье в ее нос ударил запах лука. Да такой! Она положила руку на плечо Падре. «А? Стоять!» Сказано это было тихо-тихо, но Падре остановился и перекрестился. «Господи! Не лезьте вперед! попросила Мия и шагнула сама. Вот чего не ожидал убийца, который поджидал свою жертву, так это мощного пинка по двери, от которого она распахнулась во всю мощь. Первая стрела из арбалета ушла в молоко. Вторую Мия, которая кубарем вкатилась в дверь, уже выпустить не дала. Убийцу она просто сбила с ног и покатилась вместе с ним по полу. Потом встала и отряхнулась. «Готов!» «Убийство в храме божьем!» «Падре, ну как вам не стыдно?» Даже обиделась Мия. «Я мастер, или уже как?» Падре шагнул внутрь. Но чада... Жив он, жив. А вот когда в себя придет, не знаю. Я мельче и легче, бить пришлось нещадно. Ну да, сбить с ног и приложить со всей дури кастетом в подбородок. Убийцы хватило, а нож, который лежал с ним рядом, как и второй арбалет, он схватить не успел. Падре шагнул вперед, пригляделся. «Благодарю тебя, чада». «Я понимаю, убить было бы проще. Но не всегда стоит поддаваться соблазну простых решений. Так, падре?» — подмигнула Мия. Падре хмыкнул. чада Иногда и я бываю отвратительно заносчив. Гордыня, грех». Мия пожала плечами. «Падре, а у вас веревочки нет? У меня только удавка, а тут вязать же надо. С доказательствами, наверное, лучше будет. Падре сообразил и полез в сундук за веревкой. Был у него моток. И попрошу не остроумничать, не удавиться при случае, а вовсе даже вместо опояски. Ну и для сандалий, и подвязать чего понадобится. Веревка была простая, грубая. Кстати, чтобы повеситься на такое, надо горшок мыла извести, не меньше. А вот убийцу увязать со всем удовольствием не так и поступила. А поскольку была она уже специалистом в своей области, то убийцу увязывала не так, как два балбеса-разбойника связали Адриену. Куда уж там. Петля на руки, петля на ноги, на шею. Не освободят добрые люди, так и подохнешь. Или сам себя удавишь при попытке поёрзать а заодно конфисковала в свою пользу кошелек с деньгами, несколько ножей. Подумала, отдала кошелек Падре. «Пригодятся, Падре?» «Благодарю тебя, чада Мия пожала плечами. «Не ее деньги, так чего жалеть?» «Падре, можно будет его как-то погрузить? Я-то точно не смогу. Он крупнее меня раза в полтора». «Я его оглушил-то с трудом!» Падре кивнул и едва не отправился один кого-то звать. Пришлось догонять, ловить. «Ох уж эти святые люди! Никак не могут понять, что вокруг одни гады ползают!» Домой Мия попала уже к утру. Падра она честь по чести проводила до дворца, получила от него благословение — Убедилась, что его величество сегодня же, вот даже сейчас, примет Падровакара, а убийцу пристроит по назначению. Чего ж пыточной-то простаивать? И удрала. Джакома все еще не вернулся, так что Мия с чувством выполненного долга завалилась спать. Дядя появился только к вечеру, уставший и отчаянно воняющий вином. «Мия, это...» Слов у меня нет. А все же? Ты с Падры работать не начала? Мия качнула головой. Нет. Вы что-то узнали? Не то чтобы. Падро сегодня явился пред королевские очи. Его пытались ночью убить. Так он убийцу властям привез. Ну а заодно и кардиналу Басси досталось, чтобы уж два раза не ходить. Значит. «Заказ отменяется за отсутствием заказчика», — сформулировала Мия. «Я бы сказал, мучительной смертью». «Туда и дорога». Девушка ловко ошкурила грушу. «Комар, может, и еще что-то узнает. Посмотрим. Но пока падры не трогаем». Мия кивнула еще раз. Она понимала, почему молочный брат короля не стал кардиналом. Даже и рядом не стал. Просто потому, что некоторые люди созданы для власти, а некоторые — нет. Вот Падре Ваккара из вторых. Он просто не может этого, не умеет. Да и неудобен он будет при дворе. Истинно верующие. Они вообще народ сложный. А заказ, кстати, через два дня не то что вообще отменился. Прошел слух о том, кто такой Падре Вакара. И Джакома горячо возблагодарил Бога. Уберег, не дал тронуть, повезло. Адриена Грустным было это Рождество в себлевране. Данмарк молча пил. Вот как понял, что ни супруги, ни следа, так и запил. Жестоко, зло по чёрному со швырянием кубков в стены и пьяными криками. Не особенно новыми. «Я — ее! А она! Как она могла? За что? Любимая, вернись!» Любимая возвращаться отказывалась. И то сказать, из болота не выберешься, а и вылезешь, никто не обрадуется. Лично Адриена надеялась, что и Данну Сусанну там пиявки доедают. И даже если спустя 10-20 лет болото пересохнет, никто ее не опознает. Украшения она с мачехи сняла, хоть и было противно. Одежду тоже. Кроме рубашки. Но что от той останется за 10-то лет? Адриена учитывала всё. Иногда меняются течения рек, ручьи пересыхают, год засушливый. Даже если по случайности болото пересохнет достаточно, чтобы кто-то обнаружил тело, опознать его будет невозможно. Будем надеяться. Про болотных мумий Адриена не знала, но тут и болота были другие, не торфяники. Данмарк пил. Когда домочадцам это надоело, его просто переселили в его же покои и стали приносить туда вино. Сделать что-то еще было просто нереально. Поговорить, объяснить. А как и что? Какие тут слова найдешь? Нереально. Оставалось надеяться, что время лечит. Но ведь сколько того времени надо? Месяц? Год? Адриене было больно и тоскливо за отца. Дан Рокко хоть и утешал ее, но и самому ему было плохо. Все ж здоровье не то. Слуги старались угодить Дане, но девушке все равно было тоскливо и грустно. Может, и дальше было бы, не явись пред ее очи трое де Лука. «Дан Энрика! Дан рафаэла Дан Эмилио! Как я рада вас видеть!» Даны привезли письмо от Мии Феретти и просили разрешения поохотиться в Себлевране. По их словам, что зайцы, что лисы, что всякая мелкая пушная зверюга здесь были попросту непуганные. Адриена разрешение отдала, но попросила не слишком увлекаться. Даны охотно согласились. С утра они ехали на охоту, вечером приезжали в Себлевран. Адриене перепали зайцы на плащ. Не слишком носки мех, но другой ей просто не к лицу будет. Не рыжая она, лиса и белка — не ее звери. Но Адриена все равно радовалась охотникам, потому что раз они взяли с собой Дана Марка, два — а там он и пить перестал, и втянулся. О другой стороне истории она не знала, а дело было так. Задача хорошего управляющего — все использовать для блага хозяев. Правда, вот куда можно приспособить троих здоровенных лбов? Дан рокка не сразу сообразил, а потом проследил за пьяненьким данным Марком, посмотрел на Дана Энрика, да и пришел вечером в гостевые покои. «Дан де Лука, уделите мне пять минут, пожалуйста». Тот кивнул. Дану Рокка внимание надо было уделять. Еще как надо. Человек он умный, связи при дворе у него есть. Да и охота здесь хорошая. Своей земли у Энрика было шижда маленько. Приходилось вот так, напрашиваться в гости. Охота же. А так, он управляющему любезность делает, тот ему добром отплатит. Разве нет? Дан Рокко тянуть не стал. Вы Дана Марко видели? Видел. Пьет. Сильно. Да Лука не отличался особой разговорчивостью. Но тут-то чего неясного. И сильно, и пьет, и вообще тяжко. Бывает. Как эта баба сбежала, он сам не свой. Да, нариен хоть и бьется, а все равно мужская рука в хозяйстве нужна. «Нужна», — согласился Дан энрика «Неужели к помолвке?» «Ладно, Эмилио не согласится. Ему вроде как девчонка Феретти понравилась». Да и то он по сердцу. Но есть еще и рафаэла А вдруг? Может, вы по-мужски с ним поговорите? Дан Рокко в дребезге растоптал все надежды на удачную помолвку, даже и не заметив. Дан энрика насупился. Может, Дан, с которым помолвлена Дана Адриена, сможет помочь? Дан Рокко только руками развел. Дан де Лука. Я и рад бы к нему обратиться, но не поможет. Сейчас это просто невозможно. Ага, а если и возможно, лучше не рисковать. Кинут бедного Дана Марка в тюрьму. Понятно, там не наливают. Но ведь и легче никому от этого не станет. Вы сумеете быть убедительным там, где не смогу я. Я бы и сам, но здоровье. Вы видите. Дан Энрико видел. И каким чудом Дан Рокко жил до сих пор, не понимал. Он еще два года назад поклялся бы, что мужчина не жилец. Но ведь сидит напротив и улыбается весело. И важно для него Даниси Блевран помочь. Ай, ладно, поможем. Дан Рокко, я уж по-простому. Что с его женой случилось-то? Сбежала шлюха? Мы все так думаем, не соврал Данрокко. Сбежала или пристукнул кто. Эданна со всей округи кобелей собирала. Могла и нарваться. Зимой егеря и стража прочесали весь Себлевран, но следов не нашли. Никаких. С одной стороны, и неплохо, никто не видел Эданну мертвой. С другой стороны, ее и живой никто не видел. А где искать? Конь ее тоже вернулся на конюшню. Кстати, как и кони стражников. Умные животные по зимнему времени не стали себе искать приключений на хвост. Пришли туда, где кормят. Данмарк помрачнел еще больше. С горем и грехом пополам расспросили трактирщиков, расспросили всех, до кого добраться могли. Вот ведь оно как. Если бы Эданна уехала сама, она бы точно взяла с собой и драгоценности которые все-все остались у нее в комнате. И коня не позабыла бы. Чем-чем благотворительностью Сусанна не занималась. Она заработала все это трудом и потом, хотя и в постели. И бросить. С другой стороны, из замка она уехала сама. И могли ведь разбойники, которые убили стражников и пытались убить Адриену, напасть на наеданную Сусанну. «Теоретически, могли. Практически. Вот то-то и оно, что тоже могли. Вроде как говорили они об удачном деле, что им заплатят, и поедут они из этого проклятого сиблеврана куда подальше. Но тут куда и что и как? Больше-то ничего не было известно. А удачное дело...» Бернардо рыл носом землю и в результате явился к Дану Марку, с неприятным известием. Скорее всего, его супруга мертва. Ее никто и ни с кем не видел, она не сговаривалась об отъезде, да и время сейчас не то. Ладно, еще летом. Тут и уехать с кем-то проезжающим можно. Сейчас это нереально, и проезжающих не было. Разбойники говорили про удачное дело. Вполне возможно, они охотились на Эданну, которая была любительницей приехать на постоялый двор. Посидеть, попить с битня. На самом деле она шлялась по синовалам и номерам. Но кто ж это скажет бедняге Дану? Послушать министрелей. Дана Адриена оказалась более серьезной добычей. Но если уж с двумя стражниками расправиться, рискнули. «Куда удрали?» Да кто ж их знает, сволочей? Не найдешь, разве что Вальмонта отписать, если они там появятся. Дан Марк съездил лично на несколько постоялых дворов, вернулся и запил. Это Дан Рокко и изложил Дану Энрика. И еще свои соображения прибавил. Дан послушал, подумал и рукой махнул. Он бы сюда и летом на охоту приехал, и осенью. Дана Адриена и так разрешит, но хорошо бы и ей ответную услугу оказать. А если уж больше некому? Разве что Дан Катанео. Но это до лета терпеть, а ведь можно бы уже и сейчас. На следующий же день Дана Марка вывезли на охоту. Вывезли — это в буквальном смысле. Пьяного, поперек седла. Адриену успешно отвлек Дан рокка а остальные не менее успешно смотрели в другую сторону. Дана Марка все же любили. Ему даже эту сисястую заразу простили. Но сколько можно-то? Пора и в себя приходить. Если Даны ему в том помогут, одним словом, делайте. А мы... А нас тут и вовсе не было. Дан Энрика это оценил. А потом сделал все просто и жестоко. Доехал до реки, которая плохо подмерзала, особенно у берега, и скинул Дана Марка прямо туда, в ледяную воду. Рисковал, конечно, но учитывая, сколько Дан пил в последнее время. Нет, не замёрзнет. Бог их, пьяниц, хранит, что ли? И под заборами спят, и в канавах, и на мостовых. Дан Энрико бы замерз, а им — хоть бы что. И не замерз таки. Выскочил из воды, словно ошпаренный, заорал что-то бессмысленное и уткнулся носом в три арбалетных болта, направленных на него. «Стоять!» «Э?» <смотрит> <"А? смотрит> Больше как-то ничего умного у Дана Марка и не выговаривалось. энрика сверкнул глазами. «Полезай-ка ты обратно в воду!» Данмарк потряс головой. Вода так и полетела. Мысли явно возвращались к хозяину. Но... Что? Что слышал? Обратно в воду. И можешь голову под воду сам засунуть. А то и плыви на середину речки. Понял? «Я же утону!» — искренне изумился Данмарк. Мужчины разразились ехидным смехом. «Надо же! А какая тебе разница?» — прищурился Дан Энрика. Все одно подохнешь». Оказалось, что помирать от вина, медленно сводя себя в могилу, и помирать в ледяной воде реки — это две очень большие разницы. Второй из предложенных способов Дану Марку не нравился. «Я не хочу». «Да понятно». «А чего ты хочешь? Сидеть и вино жрать, креплёное?» Твое какое дело!» — огрызнулся Дан Марк. «Так самое прямое. Твоя дочь вон из сил выбивается, а тебе и дела ни до кого нет. Мне просто девчонку жалко. И на сыновей моих не смотри, у них свои нареченные есть». «Это уж просто так, как человека. Она вон с Эмилио ночь просидела». «Выжил мой сын. А ты? Ты ее сам в гроб вгоняешь. Кто хозяйство держать должен? Девчонка и старик, который скоро в гроб ляжет. Тьфу!» Аргумент был убийственный, но Данмарк без боя решил не сдаваться. «У меня жена...» «То ли погибла, то ли сбежала. Скорее погибла. При побеге она бы хоть свои побрякушки захватила» кивнул сознанием дела Дан Энрика. «Я... я её люблю». «И что? Это повод вино жрать как воду? Хочу и жру». Вот она бы порадовалась. Пьяных и Данна Сусанна, кстати, любила. Их легче раскручивать на деньги и подарки. Но Дана марка и разводить не приходилось, так что и Данна предпочитала в постели трезвого мужчину. А если уж в конец честно, от него, с точки зрения Эданны, и по трезвому мало толку было. Куда бедолаги, до конюхов? А уж с пьяну? Тык-мык и никудык. Так что Данмарк не пил. А сейчас вот сорвался. Твое какое дело, б... Буйствовал Данмарк прилично. Одежда даже корочка и льда схватиться успела. Ну, ничего. Де лука слушали, понимая, что даже вот эта ярость намного лучше тупого безразличия. Наконец, до мозгов дана Марка добрался холод. Его затрясло, и Энрико кивнул сыновьям. Те отлично знали, что делать. Дан Марко и опомниться не успел, как был раздет, растерт снегом, снова одет в сухое и усажен на лапник возле костра. Успокоился поинтересовался Энрика. «Ты...» «Ну, я, я...» «Приходи в себя, давай, а то и правда под лёд спущу!» Данмарк только зубами скрипнул. «Вот ведь сволочи!» «Но и крыть тут нечем, сам виноват, сам спиваться начал, а сил остановиться не было. Не хочу думать, что она мертва!» В ней столько жизни было, столько света, тепла. И ты все эти воспоминания вином заливаешь? Не эти, помрачнел Данмарк. Не только эти. Махнул рукой да и рассказал. Он ведь ездил, узнавал о Сусанне, ну и узнал на свою голову, и скольких она перебрала, и все остальное. Оказывается, у него рога. Оленям по осени в пору. Он и не знал, а все знали. И смеялись за его спиной. Больно потерять жену, но еще больнее знать, что все, всё было иллюзией. Вся его счастливая семейная жизнь с начала и до конца. Что тебя обманывали на каждом шагу, что лгали тебе в глаза, что предавали. И все, все это знали. Только он один, дурачок. Как такое стерпеть? В этом он и сознался. И наткнулся на насмешливое равнодушие. Так тебе себя или жену жалко? Жену, но и себя тоже. Не знаю. Ну, рога, ты первый, что ли? И не последний. Пусти слух, что это ты изменницу своими руками. Еще и зауважают. Разве? Энрика пожал плечами. Совет он дал хороший, а вот прислушается ли к нему Данмарк. Могу помочь? И завязывай, правда, пить. Жизнь одна, а потом ответ держать придется. Данмарк только рукой махнул. Придется. Только вот что это за жизнь будет. Может и не худшая. Читать мысли Дан Энрика не умел, но тут и не требовалось напрягаться. Все крупными буквами на лице у человека написано. Постепенно в себя придешь, дочь замуж выдашь, внуков понянчишь. Внуков. Еще раз женишься. Что того труда? Года через три уши можно будет. Данмарк только вздохнул. Звучало то это отлично. А вот как оно на деле обернется. не угадать. Я, наверное, с вами на охоту похожу пока. Всё какое-то дело. И не нальют, что самое приятное. Дома он сам себе хозяин. Хочет — пьет, не хочет — тоже пьет. А здесь присутствие троих де Лука — отличный сдерживающий фактор. «Буду рад», — отозвался Энрика. «Только я с собой вина не беру и другим не дам», — Дан Марк кивнул. «И не давайте, не надо, перебьётся. Пусть так, пусть худо-бедно, а все равно лучше, чем в замке. В своих покоях, где каждая мелочь напоминает о ней». Дан Инрика еще немного побеседовал с Даном Марком, а когда того разморила у костра и потянула в сон, подозвал к себе Эмилию. «Метнись в сиблевран. Пусть все уберут, что от его заразы осталось». Ценуя Данни Сусанне он знал, но доказывать что-то бедолаге, который ее действительно любил, не стоит. Нет, не стоит. Вещи убрали, покои проветрили, и постепенно Данмарк начал приходить в себя. А все остальные старались просто не напоминать о его несчастной любви. Время шло.